Глава третья. Правила игры. Вы что же так и не отведаете здесьней кухни? спросил я собеседника. Он взглянул на миску, потом на меня. Секунду назад я выглядел испуган, а теперь опять ухмылялся. Такой уж я парень, все там мне н и по чем. Так вот, домой вы не вернетесь. Гоблин принял мою игру, в его голосе появилось веселье. Да, вы наверняка пытались это проделать верно. Дайте-ка подумать. Карту звездного неба и движение светил вы вряд ли знаете столь детально, чтобы оперировать хотя бы столетиями. Магнитное поле вашим органам чувств не уловить. Тоже с радиационным фоном и химическим составом атмосферы. Хотя тут есть зацепка. Запахи. Возможно, если поиграть на ассоциациях. Только на каких? Готов поспорить, пробовали с бензиновыми выхлопами? Не угадали. Я работал с визуальными ассоциациями. Речные набережные, приморские ландшафты, памятник затопленным кораблям Севастополя, собор Святого семейства в Барселоне, статуя Свободы в Нью-Йорке и все в таком духе. Вот как? Собор слишком долго строили. А леди Либерти, пожалуй, могла бы сработать. Вот только один из ваших п р а д е д о в родился чуть раньше, чем ее установили. Причем здесь мой п р а д е д Удивился я. Гоблин стал чуть более серьезен. Выдворение в юрский период было в некотором роде импровизацией, сказал он. Вы заставили наших людей побегать, и у нас не осталось иного выхода, как попросту выбросить вас в прошлое. Кое-кто предлагал завербовать с м ы ш л я н о г о паренька, но начальство решило иначе, посчитало объект слишком непредсказуемым для специфики нашей работы. Однако вы проявили сноровку и выбрались из ссылки, а поскольку уничтожать вас мы не желаем, как не желаем и брать ответственность за случайную гибель, то считаем себя обязанными предупредить о некоторых особенностях ситуации. Я бы сделал это и раньше, но вы слишком шустро перемещались. Только теперь, когда питание несколько раз подряд поступило в одно и то же место, мы смогли встретиться. Чёрта с два, возразил я. Не так давно мне пришлось изрядное время поваляться с температурой. Ваша пайка доходила исправно, но сами вы что-то не спешили навестить больного. По ряду причин я не смог появиться там. Он не извинялся, просто доводил до сведения. Но на самом деле вам ничего не угрожало. Организм без труда одолел простуду. Да ну, н а и г р а н н о удивился я. Ладно, проехали. Так при чем же здесь мой п р а д е д Дойдем и до него. Так вот, вы довольно ловко для дилетанта взбирались из прошлого, но впереди вас ожидает непреодолимый барьер. Барьер? Да. И этот барьер отделяет вас, условно говоря, от начала живой традиции, от трех поколений предков, встреча с которыми может привнести слишком серьезные возмущения в систему. Самый старший из ваших прадедов родился в 1882 году. Считайте этот год чертой, за которую вы не можете переступить. Бред. Какая тут к б е с а м живая традиция? Оба моих деда сгинули в генеральских забавах сорок второго года, не оставив ни писем, ни фотографий, ни орденов, а прадедов я и вовсе знаю только по именам, которые без лишних затей вывел из отчес т в дедов и бабок. Вы вполне могли сделать ее живой, если бы добрались. Но суть не в этом. В большинстве случаев попытки возвращения будут просто безрезультатными, подобно прежним вашим экспериментам с набережными. Однако вы показали отменные способности обходить преграды, и не исключено, что рано или поздно вашей интуиции удастся нащупать лазейку. Так вот в этом случае вы, скорее всего, погибнете. Он замолчал, напустив на себя скорбный вид, словно уже стоял перед гробом. Мне тоже стало не по себе. Не очень приятное ощущение, когда вдруг осознаешь, что до сих пор прогуливался по минному полю. Понимаю, кивнул я. с т а л о быть, ваша контора нечто вроде полиции времени, и там на о з н а ч е н н о м рубеже меня ожидает проволока под током и надпись каждому свое на воротах. Примерно так его ничуть не тронули намеки. Только мы никакая не полиция, мы вообще чаще наблюдаем, изучаем, чем действуем. Время достаточно мощная система, чтобы нуждаться в чьей-то защите, оно способно само защитить себя. А вот вы, вы сами тоже п о с е л и т е с ь в прошлом или все же собираетесь вернуться? Ехидно заметил я. Или ваши п р а д е д ы никогда не рождались? Стоп, кажется, догадываюсь. Вы из будущего, если считать моими мерками, и находитесь в такой же ссылке, что и я, только вдобавок и шачете на контору. Оказались достаточно предсказуемы для специфики ее работы. Он оставил мои догадки без комментариев. Существует еще одно ограничение: не пытайтесь вернуться в прошлое, даже на день, даже на час. Тут нет особого риска для жизни, просто вас вынесет обратно в юрский период, а то и куда подальше, и вырваться оттуда будет гораздо сложнее, чем в первый раз. Так что мотаться туда-сюда, узнавая детали и имея возможность на них повлиять, не получится. Это слишком опасно для такой тонкой структуры, как время. Оно не потерпит попыток перекроить себя. До сих пор я карабкался по пролетам веков и ступенькам лет только вверх, или вперед. Возвращаться не приходило в голову, оказывается, это еще рискованно. Но что-то в словах посланца таинственной конторы меня настораживало. Время. Он рассуждал о нем как-то странно, то представлял мощной системой, к а к у ю лбом не прошибешь, то тонкой структурой, которая поддастся к не только пальцем. Нет, правда, человек может разбить сады на месте пустыни, но способен ли он п е р е к р о и т ь пространство как таковое? А время? Знаете, мне показалось, что вы говорите не о времени, а об истории. Это на нее можно повлиять, обладая знанием будущего, но время нечто нейтральное, оно лишь носитель информации, а не сама информация. Вы так полагаете от того, что по-прежнему относитесь к о времени как к измерению? На самом деле все сложные системы взаимосвязаны. Ну так объясните, что вы в конце концов теряете? Как же вам объяснить, если вы не владеете нашим понятийным аппаратом? Эту теорию, если переложить ее на вашу математику, мог бы, наверное, понять Эйнштейн, Тесла и д ю ж и н а л ю д е й им подобных, не больше. В той же степени, в какой люди понимали их собственные теории. Воспользуйтесь аналогией. Гость усмехнулся. Аналогии весьма зыбкий путь познания, они приводят к ложным интерпретациям. Его интонации показались мне чересчур менторскими. Зато аналогии упрощают понимание, возразил я. Слишком упрощают. Метафора хороша в литературе, художественный текст она украшает, а когда украшают аналогиями науку, это последнее превращается в э сиистику, а то и в профанацию. Лучше я воспользуюсь примером. Поймете или нет, не суть важно. В конце концов, вам это и не нужно. Гибель динозавров, которую вы считаете грандиозной катастрофой, была всего лишь собственной проблемой эволюции. Как и кислородная катастрофа синезеленых бактерий и эволюция проблему решила в присущей ей жестокой манере. А вот события на первый взгляд куда меньшие по масштабам способны потрясти всю систему в целом, ибо выходят за рамки одной составляющей. Вы, может быть, слышали о парадоксе, когда по так называемому Берингову о м мосту в Америку из Азии перебрались люди, крупные млекопитающие, птицы, растения, пресноводные рыбы, кто угодно, но только не насекомые. Никогда не слышал. Поверьте на слово. Так вот переселение насекомых и являлось неким слабым звеном системы. Оно приводило к слишком большому возмущению не только экосистемы, но вообще системы времени пространства, а она стремится к равновесию и достигает его самыми разнообразными средствами. В упомянутом случае вмешательства не потребовалось. Природа создала своеобразный фильтр, и азиатские насекомые Плейстоцена не переселились в Америку. И чем они могли грозить эти ваши полчища насекомых? Я улыбнулся, вспомнив, как давил бабочек Брэдбери. Вычислить подобное трудно, так как цепь взаимосвязанных событий длинна. Чем угодно могли грозить, например, вспышкой сверхновой. Астрология какая-то, фыркнул я. Астрология одна из ранних интуитивных догадок, правда ее сильно исказили последователи, ведь люди влияют на звезды ничуть не меньше, чем звезды на людей. Хм. Мы помолчали. Кстати об истории, сказал он, хочу дать один совет, скажем так, от себя. Не пытайтесь изменить ее ход. Я знаю, у мальчишек идеалистов вроде вас руки чешутся. Да им что-нибудь перекроить в прошлом. Выйти с шилкой против Форды или на атомном авианосце против убогих японских торпедоносцев покрошить н е г о д я в в капусту. У меня нет авианосца, заметил я, даже шилки нет. Рука предательски дернулась, чтобы проверить пистолет. Неважно, главное не то, что есть на руках, а то, что шевелится в голове. Политический проект — любимая игрушка мужчин, а путешествие во времени позволяет реализовать самые крутые амбиции, вернее, создает иллюзию такой возможности. Ага, тоже колючая проволока. Опасаетесь возникновения какой-нибудь черной дыры или просто б л ю д ё е т е геополитическое равновесие? Мой совет касается не ваших желаний и не ваших возможностей. Мы, конечно, присматриваем за так сказать сильными в р е м е н и м всего и за их окружением. И серьезное вмешательство, которое угрожает космическим или экологическим катаклизмам, всегда готовы пресечь. Но я посоветовал вам не лезть в исторический процесс, чтобы голову не сложить раньше времени. Я, знаете ли, сам никуда не лез. Это вы меня пропихнули в прошлое. Не забыли? Постойте-ка. Только что вы утверждали, будто такая мощная система сама справится с любым вмешательством. Чего же тогда п р е с е к а т ь Все просто. Большинство проблем решаются на локальном уровне. У вселенной свои заботы, у эволюции свои, а кому как не людям снимать проблемы, так сказать, исторического характера? Однако вы заставили меня задуматься. Осторожно заметил я. Слушайте, ведь мое пребывание здесь само по себе влияет на ход истории, или нет? Вы что же предлагаете мне стать холопом, записаться в крепостные крестьяне и остаток жизни пахать на барина, просто чтобы народ не смущать? В таком случае лучше верните меня к динозаврам. Боже упаси, улыбнулся собеседник. Я же вам объясняю: отдельному авантюристу пробиться на уровень, с к а к о г о можно влиять на ход истории, практически невозможно. Чтобы поколебать инерцию социума, нужно сидеть на троне или, по крайней мере, рядом с ним, причем сидеть долго и напряженно работать, рискуя получить от оппонентов яд в кубок или клинок в спину. А вы н ы е времена и короны на голове недостаточно. Вы обладаете общими сведениями о прошлом, вот и пользуетесь на здоровье или, вернее сказать, себе на корысть. Но конкретные знания о б р ы в о ч н ы и н е с и с т е м н ы С помощью них вы все равно не сможете ничего изменить. Подумайте сами. Паровую машину вам не соорудить, двигатель внутреннего сгорания тем более. Но даже обладая вы нужными знаниями, инерция социума будет препятствовать любым попыткам, пока общество не готово воспринять новацию. Вы обречены? Я вовсе не собирался потрясать мироздание, но мне почему-то захотелось заспорить, мол, еще п о г л я д и м Возразить не получилось. Ухо перестав стучать топором, направился в дом, и собеседник поднялся из-за стола. Засим желаю удачи, сказал он. Надеюсь, нам не придется встречаться снова, ибо это означало бы, что вы перешли рамки дозволенного. Мне захотелось остановить его, еще о многом хотелось спросить, да хотя бы просто поговорить с человеком, с которым можно поговорить. Но гордость наступила на горло. Я промолчал. Когда гость ушел. Не растворился в воздухе демоном, но проволочился собственными ногами до выхода. На меня сперва накатила тоска, но скоро она сменилась злостью пополам с азартом. У меня возникло желание нахулиганить, поменять местами какие-нибудь артефакты, пробраться в монастырь и напутать летописные даты, попросить у хозяина ночлежки бумаги, чернил и закопать во дворе бутылку с письмом вам в коммунистическое далеко. Все эти безумства промелькнули в сознании грозовыми разрядами, но затем, вдохнув воображаемого о з о н а я успокоился и задумался. Проклятие! Гоблин нагромоздил столько противоречий, что мозги вскипели, отказываясь осмысливать информацию. Почти каждая следующая его фраза дезавуировала предыдущую. Не имея возможности уследить за всеми зигзагами походу беседы, я сделал несколько воображаемых закладок в тех местах разговора, над которыми решил подумать как-нибудь позже. Прежде всего следовало о б м о з г о в а т ь категорический запрет на возвращение. Как ни странно, сам по себе запрет меня озаботил мало. За последние несколько миллионов лет я уже не раз смирялся с мыслью, что останусь в чужом времени навсегда. Тоска об утраченном доме о казалась не слишком сильной. Кто меня ждал там? Родители, которых я не видел по несколько лет, подружки, имена которых я забывал уже через неделю, собеседники на сетевых форумах, скрывающие личность за никнеймами и выдумками. Все это было скорее контекстом, нежели тем, ради чего стоит рисковать жизнью. С другой стороны, контекст имел значение. Я привык к нему. И еще я не любил запреты. Кто они такие эти шастающие по времени гоблины, чтобы указывать мне место? Короче говоря, проблема возвращения стоила тщательного рассмотрения. Вопрос в том, сказал ли гоблин правду или это уловка, чтобы не допустить меня до родных времен. Положив руку на сердце, я не поверил до конца в невозможность возвращения. Я вообще брал под сомнение каждое слово гоблина. Он враг, и если с н и зашел до объяснений, значит преследовал собственные цели. Так что вполне мог наврать и про барьер, и про живую традицию, лишь бы удержать меня от попыток побега. Он врал как сивый мерин, а изложенная им концепция мироустройства выглядела бредом сивой кобылы. Между мерином и кобылой скрывались однако недоступные пониманию нюансы. Но допустим гоблин сказал правду, ведь мне и впрямь не удалось пробить время с помощью пресловутых набережных. Допустим он сказал правду, и за порогом восьмидесятых годов XIX -го века меня ждет старуха с косой. Что в таком случае следует делать? Ответ напрашивался сам с собой. найти местечко и времечко по уютней, где и к о р о т а т ь остаток дней. Таких местечек в ассортименте оказалось немного. Человек конца 20 века плохо подходит для жизни в средневековье. Лучше всего подобраться поближе к запретному порогу и устроиться где-нибудь во второй половине 19 в века. Пусть еще нет электричества, автомобилей, но жить с минимальным комфортом можно вполне. Я не сомневался, что найду как заработать на хлеб. Контрабанда существовала всегда, а в эпоху, когда точки на карте мира соединяли не очень надежные и крайне медлительные средства транспорта, она приносила еще большую прибыль. Кроме того, я мог бы неплохо заработать на антиквариате, прихватить с собой отсюда какие-нибудь рукописи, книги, подсвечники или что там будет в цене. А вот еще любопытный вопрос: что, если я пересеку границу своим ходом, то есть пустив корни в девятнадцатом веке, переползу вместе со всем человечеством запретный рубеж? Идея показалась мне изящной и достойной внимания. Одно плохо: проверить ее можно только экспериментальным путем, где неудача слишком дорого стоит. Существовал еще один нюанс между доступным мне концом XIX века и началом XVI, где я находился теперь, покоятся огромные залежи исторических событий. Возврата уже не будет, он мне запрещен правилом номер два, а упущенные возможности станут гладать меня точно призраки жертв убийцу. В конце концов на пенсию, то есть в XIX век, я всегда успею уйти. Но больше всего меня заинтриговали предостережения. Все они слишком уж походили на правила некой игры. А натура моя такова, что усвоив правила, я волей-неволей желаю попробовать сыграть кон другой на удачу. Если бы путь домой остался свободен, я бы тысячу раз подумал. Я не великий любитель лезть на рожон, но дорогу мне перекрыли, а прозябать остаток жизни в дремучих веках не хотелось. После визита гоблина прошел всего день, а игра уже захватила меня. Зря он это сказал про переделку истории. До сих пор у меня и в мыслях не было ничего такого. Да, порой возникало желание что-то увидеть, стянуть какой-нибудь артефакт, не более того. Но так уж сложилось. Моя свободолюбивая натура противилась чужой воле. Всю сознательную жизнь я только тем и занимался, что преодолевал границы и запреты. Конечно, мне тут же захотелось п е р е л и ц е в а т ь историю. Раскурочить, хакнуть систему какой бы природы она ни была, выехать на шилке навстречу орде — ф у т ы пропасть. Но в одном гоблин был прав: человек даже обладающий знаниями ничего не может сделать сам по себе. Общество инертно. Усилия одиночки поглощаются массой, а те периоды, что называются революционной ситуацией, сметают одиночку потоком. Болото или лавина, вот две сущности исторического процесса, и в обеих отдельному человеку придется т у г о Роль личности в истории может и не пустая выдумка, но таковая личность как минимум должна отираться рядом с троном, а лучше восседать на нем. Что мне собственно запретили делать? Да и не подойдешь же к монарху со списком полезных преобразований. Мигом в крепости окажешься, а то и на в и с е л и т с я Петр Великий, говорят, приближал активных и мыслящих людей из простонародья. Но это, так сказать, фольклор, табачный капитан, а р а б и б р а г и м и все такое. Как оно было на самом деле, никто не знает. Возможно, первый император дурил и рубил головы вместе с бородами исключительно под настроение. Рисковать было бы глупо, да и правила игры уже укоренились во мне. Если бы это был только запрет, я бы начхал на него, но тюремщики подобрали верный ключик. Правила игры совсем не то же самое, что тюремный режим. Однако садиться за стол с шулерами... Увольте. Мне объяснили правила, сдали на руки четырех королей с Джокером и ждут, когда я поставлю на кон душу. Но я сказал пас и равнодушно сбросил карты. Пусть попробуют сдать еще разок, а тем временем я подумаю.